Глава 47. Фиби. 13 июня. Наши дни. «Кто такой Тейло?» — властно спросил Сэм. Хайзл стояла посреди детской комнаты и держала в руке высокий стакан с жидкостью по запаху, похожий на джин. Она была приземистой и коренастой, с темными встрепанными волосами, пронизанными сединой. Её розовые щёки были покрыты паутиной лопнувших красных вен. На ней были голубые джинсы стрейч, грязные на коленях, белый кардиган и флисовые шлёпанцы. «Домашняя одежда», — сказала бы мать Фиби. Фиби заметила моментальное сходство с филис, только это был её испорченный двойник, тёмная сестра, крадущая детей. «Тебе всё ещё нужно спрашивать об этом?» Слова Хейзел напоминали сбивчивое пьяное шипение. «После всего, что ты видел? Из всех людей на свете ты-то должен знать правду, Сэмми». Она махнула стаканом в его сторону и немного жидкости выплеснулась на пол. «Какую ещё правду?» – спросил Сэм. «Мне известно, что ты держала Лизу в подвале. Ты заставляла её думать, что она находится в стране фей. Это была ты» и какой-то шестипалый ублюдочный насильник, который живёт в твоём подвале. Кто он такой, хейзел Я делала это, потому что у меня не было иного выбора. Я должна была защитить своих детей. Эви? Каким образом похищение Лизы могло защитить её? Детей. Она использовала множественное число. Он ваш сын, сказала Фиби. Тейло — это ваш сын. Хейзл хохотнула, внезапно сделавшись более похожей на жену Санта-Клауса, чем на психопатку и похитительницу детей. «Нет, Джин — это сын Тейло». «Кто?» — спросил Сэм. «Тёмный человек», — сказала она. «Тейло». Когда Хейзл произнесла это имя, по её лицу пробежала тень. Она подняла дрожащую руку и отхлебнула большой глоток джина «Она боится его», — подумала Фиби. «Кто такой Джин?» — осведомился Сэм. «Твой кузен», — объяснила Фиби. «Старший брат Эви». «У Эви нет брата», — он решительно покачал головой. «Бедный Сэм. Иногда он слишком умён. Пока его мозг всё оценит и проанализирует, он уже будет на шаг позади». «Почему?» — Фиби обратилась к Хейзелл. Зачем было прятать его? Он ходит между мирами, ответила Хейзел. Он наполовину человек, наполовину волшебное существо. Я плевать хотел на ваше волшебное дерьмо, взорвался Сэм. Где ребёнок Лизы? Что вы уроды сделали с ним? Я уже сказала, вы опоздали, спокойно отозвалась Хейзел, разгладив складку на грязных джинсах. Они забрали ребёнка. «Куда?» — спросил Сэм. «Что они собираются с ним сделать? Запереть в очередной тайной комнате, вроде твоего грязного подвала?» Хейзл слегка вздрогнула и усмехнулась, показав кривые пожелтевшие зубы. «Нет, его отвезут к Тейло. Со временем он соединится с другой, еще нерожденной человеческой девушкой, которая будет воспитана феями. Вместе они изменят этот мир». «Это безумие!» — сказал Сэм. «Ты не можешь на самом деле верить в это!» «Это пророчество, и оно сбывается!» «Спроси её!» — добавила Хейзел, покосившись на Лизу. «Она знает правду! Она видела будущее!» Хейзел заглянула в стакан и сделала ещё один щедрый глоток. Сэм покачал головой. «Лиза не помнит ничего, кроме собственного имени». Хейзл рассмеялась. «Ты все еще думаешь, что это Лиза?» Мысли Фиби двигались по кругу. Потом у нее в голове что-то щелкнуло. «Позволь догадаться», — сказал Сэм. «Это подменыш?» «Хейзл, ты извергла из своего больного разума целую кучу безумного эльфийского дерьма и промыла мозги Эви. Ты похитила собственную племянницу». «И в довершении ко всему у тебя есть тайный сынок, который никогда не видел дневного света. Что с тобой стряслось?» Хайзел покачала головой. «Сначала я тоже не хотела верить Сэмми. Но потом я узнала правду. Иногда я хочу. Иногда мне хотелось, чтобы всё сложилось иначе. Но ничего не получилось. Ты не можешь убежать от своей судьбы. Ты не можешь спрятаться от Тейло» как бы ни старался. «Куда они увезли ребёнка?» Сэм повысил голос и говорил медленно, выделяя каждый слог. «Где ты, Ло?» «Куда ты идёшь, когда больше некуда идти?» произнесла хейзел покачиваясь с пятки на носок. «Домой, Сэмми. Ты идёшь домой».